«И это говорит Кендер, а Кендеры не знают страха», — подвел итог Парсалиан. «Не кори себя, воин, и не оставляй надежды. Хотя мы сами не в силах сделать так, чтобы душа ее воссоединилась с телом, мы знаем, кто на это способен. Но сперва расскажи, зачем госпожа Крисания разыскивала у нас, ибо нам известно, что она выехала из Палантаса с намерением попасть в Вайрецкий лес». «Я не знаю», — глухо сказал Карамон. «Она хотела видеть вас из-за Рейстина», — пришел на выручку Тасс, и его голос прозвучал пронзительно и резко. Произнесенное им имя отражалось от стен неестественно долго, пока, наконец, не замерло в вышине под незримыми обсидиановыми сводами. Парсалиан нахмурился, а Карамон повернулся к Кендеру и уставился на него в крайнем изумлении. Тасс глотнул слюну в пересохшем горле и растерянно замолчал. Рейслин, повторил Парсалиан, пристально глядя на Карамона, «Какое отношение к твоему брату может иметь праведная дочь Паладайна, жрица добра? Почему после встречи с ним она отправилась в это опасное путешествие?» Карамон безмолвствовал, то ли не желая говорить, то ли не в силах произнести ни слова. «Ты знаешь о зле, которому он служит?» — спросил маг. Рассматривая каменный пол под ногами, Карамон упорно молчал. «Я знаю», — начал тас, но маг сделал рукой едва уловимый жест, и Кендер заткнулся. «Знаешь ли ты, что твой брат намеревается покорить весь мир?» — продолжал Лиан, и его безжалостные слова поражали Карамона, как ядовитые стрелы. Тас увидел, что гигант словно содрогнулся от боли. «Знаешь ли ты, что он со своей сводной сестрой Китиарой, или темной Госпожой, как ее часто называют, уже собирает силы для решительной битвы? На их стороне драконы и летающие крепости. Кроме того, нам известно...» «Ты ничего не знаешь, Величайший!» — раздался в полутьме Зава высокий насмешливый голос. «Ты глупец!» Эти слова упали в тишине комнаты, словно первые капли дождя на поверхность стоячего пруда, и по ряду застывших магов пробежало легкое движение. Тас быстро оглянулся, высматривая обладателя странного голоса, и увидел позади себя закутанную в черную фигуру, как будто соткавшуюся из мрака. Прошуршал еле слышно черный плащ, когда пришелец проследовал мимо столбеневших Карамона и Кендера к каменным креслам магов. Подойдя к Лиану, незнакомец откинул с головы капюшон. Тас почувствовал, как Карамон напрягся. «Что там?» – прошептал он. «Самому ему ничего разглядеть не удалось». «Темный эльф!» – прошептал Карамон. «Честно?» – удивился Тас, и его глаза сверкнули. «Сколько лет я прожил на крине и ни разу не встречал темного эльфа». С этими словами Кендер рянулся вперед, но Карамон успел поймать его за воротник куртки. Кендер возмущенно крякнул, но Карамон все же оттащил его назад. Ни Парсалиан, ни фигура в черном плаще, казалось, не обратили на них никакого внимания. «Мне кажется, тебе следует объясниться, Давамар, заметил Парсалиан. «Почему ты назвал меня глупцом?» «Завоевать весь мир», — передразнил его темный эльф. «Он не собирается завоевывать мир». «Мир для него ничто. Он мог бы стать его повелителем хоть завтра, хоть сегодня ночью, если бы захотел». «Тогда чего же он добивается?» — задал вопрос маквавой мантии, сидевшей рядом с Парселианом. Тасс, выглянув из-под локтя Карамона, увидел, как тонкие застренные черты лица эльфа расплылись в улыбке. В улыбке, которая заставила Кендера вздрогнуть. «Он хочет стать богом», — тихо произнес эльф. «Он хочет бросить вызов самой Владычице Тьмы. Таков его план». Никто из магов не проронил ни слова. Все сидели неподвижно, однако само их молчание изменилось, оно стало тревожным. Немигающие взгляды устремились на Даламара. Наконец Парселян вздохнул. «Мне кажется, ты его переоцениваешь». Раздался треск раздираемой ткани. Этот Даламар разорвал на груди свои черные одежды. «Неужели?» – спросил темный эльф, с плохо скрытый насмешкой. Маги подались вперед, и их дружный вздох прошелестел по залу, подобно порыву холодного ветра. Тас решил было подойти поближе, но рука Карамона удерживала его крепко. Кендер с раздражением посмотрел на друга. «Неужели ему неинтересно?» Лицо Карамона, однако, не выражало никаких эмоций. «Видите след его руки на моем теле?» Сквозь зубы прошипел Давамар. «Даже сейчас боль настолько сильна, что я едва в состоянии ее терпеть». Темный эльф помолчал, затем добавил. «Он просил передать тебе привет и наилучшие пожелания, Парселиан. Верховный маг опустил голову. Рука, которую он подпер подбородок, дрожала, словно от старческой слабости. Могучий волшебник вдруг показался Кендеру дряхвым усталым и слабым. Несколько мгновений Парсалян сидел так, прикрыв глаза, затем снова поднял голову и пристально посмотрел на Даламара. «Итак, сбылись наши худшие опасения». Он вопросительно прищурился. «Значит, ему известно, что это мы послали тебя?» «Чтобы шпионить за ним?» Даламар горько рассмеялся. «Да, он знает». Последние слова он буквально выдавил сквозь зубы. «Он знал это с самого начала». Он использовал меня, использовал всех нас, чтобы достичь своей собственной цели. «Мне трудно в это поверить», — заявил маг, одетый валая. «Все мы знаем, что Рейслин довольно могущественный волшебник, однако все эти разговоры о том, что он собирается бросить вызов самой Такхизис, представляется мне смешной болтовнёй, смешной и нелепой». Остальные маги что-то невнятно пробормотали в ответ. «Ах, вот как!» — ядовито сказал Доломар. «Тогда позвольте мне заверить вас, глупцы, что вы не имеете никакого понятия о значении слова могущества. во всяком случае, когда слово это относится к истину. Вы не можете представить себе ни вершин его могущества, ни его глубин. А я могу. Я видел». Даламар ненадолго замолчал, а когда заговорил снова, то в голосе его больше не было гнева. Напротив, он был наполнен благоговейным трепетом и восторгом. «Я видел такое, что большинство из вас не осмелится даже представить. С открытыми глазами я блуждал в царстве снов и чудес». Я лицезрел красоту, которая до боли томила грудь. Я утопал в кошмарах и видел ужасы. Его голос задрожал. Видел неизречимые ужасы и картины столь чудовищные, что мне хотелось умереть, только бы не смотреть на них. глядел по полукружья магов, как бы объединив их в одно своим мрачно пылающим взором. И все эти чудеса призвал и создал он, владеющий магией, как никто из вас. В ответ ему не послышалось ни единого звука. Никто из магов даже не шелохнулся. «Ты достаточно мудр, чтобы бояться, величайший». Голос эльфа упал до шепота. «Но каким бы глубоким ни был твой страх, он все равно окажется ничтожным перед величием истинной угрозы. Да, пока что ему не хватает могущества, чтобы переступить тот страшный порог, однако очень скоро он получит свое распоряжение новые силы, и тогда... Пока мы здесь говорим, он готовится к длительному путешествию, и он отправится в путь не позднее завтрашнего утра, как только дождется моего возвращения». Парселлиан поднял голову. «Твоего возвращения?» – удивленно спросил он. «Но ведь он знает, что ты шпион, подосланный Конклавом!» Взгляд Верховного Мага скользнул в направлении пустого кресла, после чего он поднялся на ноги. «Нет, мой юный Даламар, я ценю твое мужество, но не могу позволить тебе вернуться к нему, навстречу мучительной смерти». «Никто не сможет остановить меня», – бесстрастно сказал темный эльф. «Я уже говорил раньше, что готов отдать свою душу за возможность учиться у такого могущественного мага, как он. И теперь я останусь с ним, даже если это будет стоить мне жизни. Он ждет моего возвращения». Он оставляет меня надзирать за башней высшего волшебства в его отсутствие. Он оставляет тебя стеречь башню? Сомнением переспросил Маквал мантии. Манти. Тебя, предавшего его? Он знает меня, печально откликнулся Даламар. Он понимает, что поймал меня в капкан. Он ранил мое тело и высосал душу, но я все равно вернусь в его паутину. И я буду не первым. Плавным жестом Даламар указал на неподвижное тело Крисании. Затем, обернувшись, темный эльф посмотрел на Карамона. Не так ли, брат? С горькой усмешкой спросил он. Карамон словно вышел из столбника. Сердитым движением стряхнув с ноги бупу, гигант шагнул вперед, невольно увлекая за собой кендера и гнома. «О ком ты говоришь?» – требовательно обратил сон к темному эльфу. «Что тут происходит?» Прежде чем Парсалиан успел что-то сказать, Даламар полностью повернулся к Карамону лицом. «Мое имя Даламар», – сказал он спокойно. «И говорю я о твоем брате-близнеце, Рейслине. Он мой учитель, а я его ученик». Кроме того, я шпион, подосланный к Компании самонадеянных господ, которых ты видишь перед собой. Им очень хотелось знать подробности о деяниях и планах твоего брата. Карамон молчал. Казалось, он даже не слышал слов темного эльфа. Расширенными от страха глазами, Карамон неотрывно смотрел на грудь Давамара, Проследив за его взглядом, Тасс увидел на груди эльфа пять глубоких кровоточащих ран. Кендер, внезапно почувствовав сильное головокружение, судорожно сглотнул. «Да, это сделала рука твоего брата», — угадав мысли Карамона, кивнул Даламар. Мрачно улыбнувшись, Эльф стянул на груди края разорванной мантии и скрыл свои раны от посторонних взглядов. «Но это не имеет никакого значения», — добавил он. «Безусловно, я заслуживал большего». Карамон отвернулся. Поглядев на него, Тас испугался. Воин был настолько бледен, что казалось, вот-вот рухнет без чувств. Кендер поспешил схватить друга за руку, надеясь взбодрить его крепким пожатием, но Карамон никак не отреагировал. Даламар тем временем продолжал насмешливо изучать гиганта. «В чем дело?» — спросил он. «Ты что же, думал он на это не способен?» Темный эльф недоверчиво покрутил головой и окинул взглядом собравшихся в зале магов. «Нет, ты такой же, как они все. Глупцы. Все вы глупцы!» Как по команде, маги разом загомонили. Слов было не разобрать, но тон голосов звучал то испуганно, то гневно. Больше всего, однако, было в этом гомоне недоумение. Наконец, Парселиан, подняв вверх руку, восстановил порядок. «Расскажи нам, Даламар, что он собирается делать? Каковы его планы?» – спросил он. «Если, конечно, тебе не запрещено говорить об этом». В голосе Верховного Мага проскользнула ирония, и она не осталась незамеченной. «Нет», – Даламар мрачно улыбнулся. «Мне известны его планы. Во всяком случае, значительная их часть. Ему хотелось, чтобы я передал их вам как можно точнее». При этих словах Темного Эльфа маги снова принялись в полголоса переговариваться, а кто-то даже с отвращением фыркнул. Лиан молчал, однако лицо его омрачилось. «Продолжай», — потребовал он едва ли не шепотом. Даломар набрал в грудь побольше воздуха.